Глава сорок вторая. Услышав позади себя голоса, шевалья оторвал ладони от лица Христины и оглянулся. В ворот стояли трое конных драгунов. В одном из них странствующий летописец узнал рядового пионтека, приставленного к нему в виде денщика и адъютанта. — Какое счастье, что мы нашли вас, господин майор! — возрадовался он. Причем радость эта была совершенно искренней. За время их похода в Южную Подолю... Этот розовощекий, как перезревшее яблоко, двадцатилетний мазовчанин успел привязаться к нему, словно к щедрому покровителю, тем более что, находясь при иностранце, он как-то сразу же возвысился в глазах своих однополчан, не говоря уже о том, что его новый статус позволял Пионтеку избегать многих повинностей, которых не смели избегать все остальные солдаты. «Мы-то думали, что вас уже нет в живых?» Полковник приказал разыскать живого или мёртвого. И даже задержал полк. Добавил возглавлявшая эту группу сержант. Он разослал по вся конце села шесть разъездов. Кто же вам подсказал, где меня найти? Конюши господина Азульского арест? Не знаем, кто это такой, непонимающе приглянулись драгуны. Старошки проходили. Они видели вас, объяснил Пёнтек. Что ж, нашли, значит, нашли. Россиян разоу руками шевалье обращаясь при этом к подольской фурии. Он уже и сам ждал удобного момента, чтобы оставить её. Нужен был только повод. И вот он появился в лице этих троих поляков. Где-то в глубинах души Пьер и впрямь не желал расставаться с этой странной женщиной, однако теперь у него появилось оправдание. Он, его уже разыскивают, за ним приехали. Пьонтек даже предусмотрительно прихватил свободного коня. Чтобы не затягивать сцену прощания, сранствующий летописец решительно направился к воротам, но вдруг обратил внимание, что все трое драгунов презриливо смотрят на повешенных. Вот именно, займитесь ими, властно приказал он, вспомнив, что является офицером. Снимите и, шевалья смотрелся, куда их девать? Рыть могилу? Но где? И потом время. И предайте огню. Наконец нашёлся он. Драгуны мигом подъехали к груше, не сходя с сёдел, срезали обоих повешенных и, ухватив за верёвки, потащили к догорающей хате. "Слушай, Кристина, пошёл вслед за ними шавалье. Девять «Да это второй, кажется, и есть тот самый арест конюша господина Зульского". Я прав, пьём так. "Извините, господин майор, я не был знаком с конюшем под старосты. Мы тоже не знали его", пожали плечами остальные драгуны задержав тело ареста, возле все еще сидевшей на земле подольской фурии. — Так все-таки это арест или не арест? — вновь присмотрелся к посиневшему, со вздувшимися венами лицу казненного. — Когда вы убежали, вы вначале избил меня, а потом, как всегда, не сдержался и тоже принялся ласкать. Наконец поднялась с земли Христина. — Постой, так это он должен был убить меня? — Почему ты молчишь? — Отвечай, он... Или тот второй. И этого второго они подвесили уже полумёрту. Обоих схватили у меня в доме. Убегая, ты ранил его в саду. Я пыталась спасти. Убить тебя должен был арест. Получается, что он приводил, и он же убивал? Да что ж это у вас, целая шайка душителей. Новоявленная секта ассасинов, что ли? Секта ассасинов, тайная и таинственная секта наёмных убийц основанная на Ближнем Востоке, ещё, как полагают, во времена крестовых походов существует до сих пор, причём действует и в Европе. Бытует мнение, что именно от неё переняли таинство посвящения в своё братство масоны. И это считал, что этот гробокопатель всего лишь поставлял тебе любовников смерти, а доводил их до адских оргий кто-то другой. Так его уже можно сжигать. Нетерпеливо спросил Пёнтек: Арест или не арест, не всё равно. А вас там ждут, если полку идёт, нас перевешуют на этой же груше. В огонь его, с командовавши Chevalier. Жаль, что не представилась возможность швырнуть его туда живым. И если бы он не ласкал меня, он ещё жил бы, шла за телом Ареста, которое волокли по земле Подольская фурия. Но он тоже хотел любить меня. Зачем ему это понадобилось? Почему все мужчины в этом краю хотят любить именно меня? Ты права, Христина, мрачно согласился Шавалье, задержав женщину уже тогда, когда она чуть было не ступила в огонь вслед за арестом. Обхватил её за плечи и повёл к воротам. Ты права, если бы мы не ласкали женщин, мир был бы совершенно иным. Войн вообще не происходило бы, а мужчины умирали бы своей смертью. Но в том-то и дело, что каждый из нас хочет ласкать тебя и тебе подобных, так уж мы устроены. В забор вновь подошли две старушки с посожками в руках. Живаре узнал их, это были те самые, которые уже наведывались к подольской фурии и которые выдали его пристанище Пьонтеку. Ваши дома тоже поляки подожгли? Нет, ответили они в один голос. Вы не таите зла на эту женщину? Старухи попытались распрямить сагбенные плечи, чтобы заглянуть Христине в лицо, однако им это не удалось. Шевалье заметил, что они очень похожи друг на друга, как могут быть похожи только близняшки. «Ее все село ненавидит», — сказала одна из них. «Мужей сманивает и всех заезжих сманивает». «И с самого детства ведьмует», — добавила вторая. «Бесовской огонь в ней какой-то. Относительно бесовского огня». — Вы, пожалуй, правы. Пылает он в ней, пылает, — мысленно согласился шевалье, хотя имел в виду совершенно не то, о чем толковали старушки. — Но мы зла на нее не таим. Мужей у нас нет и никогда не было. Тогда уведите ее отсюда. Мне страшно оставлять ее одну на пожарище. — Уведем, господин офицер, уведем, — прогнусавили старухи. — Вы себе езжайте с Богом. Вы приехали и уехали... А мы тут про между собой поладим. Будь она хоть ведьмой, хоть последней уродиной, каждое село должно иметь своего кузнеца, свою повитуху и свою ведьму. Ну, как видишь, Бог тоже не обделил. Кузнец есть, а мы повитухи. Теловисельников были преданы огню, и шавалье мог со спокойной душой сесть в седло. Оказавшись в нём, француз пришпорил коня и погнал туда где между ветвями деревьев и крышами домов виднелась колокольня церкви к сворачивающемуся лагерю драгонского полка он гнал и гнал коня больше всего он боялся сейчас что не выдержит оглянётся и увидит стоящую пожарящую женщину с которой провёл такую неописуемо божественную такую в самом немыслимом значении этого слова убийственную ночь